не нужно расспрашивать тебя. Мне, мне достаточно взглянуть на тебя, чтобы увидеть, как тебе стыдно предо мною. После некоторой паузы, так как ей не хватало воздуха, она продолжала. Но я хочу узнать все. Все. Я пригласила господина Кюре, чтобы это было как на исповеди. Слышишь? Розали не двигалась, и сквозь стиснутые руки раздавались ее приглушенные вопли.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 Мы не хотим сделать тебе ничего дурного, но желаем знать то, что произошло. Жанна смотрела на нее, свесившись с кровати. Наконец она сказала, — Это правда, что ты была в постели Жульена, когда я вас застигла? сквозь сжатые руки простонала. — Да, сударыня! Тогда баронесса внезапно принялась также плакать, шумно всхлипывая, ее судорожные рыдания вторили рыданием Розалии.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 Подавленная Жанна почувствовала, что ее глаза тоже мокры, и крупные слезы беззвучно потекли по ее щекам.